Глава 14. Лермонтов стоял перед полками, отбирая книги, которые хотел взять с собой в царское. День он горал тусклым зимним светом, пролетев незаметно за сборами. Он снял с полки все восемь томиков Пушкина и бережно уложил в свой чемодан. Вот последнее издание Онигина, которое вышло в свет в день смерти его автора. 29 января Лермонтов открыл его наугад и зачитался. «Звонок. Это Святослав». День угас и вечер кончался, и февральская вьюга заметала белым шлейфом прямые улицы. Монго уехал с вечерним визитом. Бабушка, уложив наконец последний из бесчисленных пакетов, ушла к себе. Ваня второй раз топил печь в кабинете, с трудом разжигая дрова. Ветер задувал огонь и выбрасывал его, налетая порывами из трубы. Вернувшийся после своих разъездов по городу Раевский... Рассказывал новость. Они сидели на диване и, поглядывая на трещавшие дрова, перебирали события последних дней. «Ваня, звонок. Если меня будут спрашивать, скажи, что не принимаю болен». Лермонтов встал и, подойдя к печке, помешал разгоравшиеся дрова. Пламя поднялось и загудело, искры разлетелись веселой, сверкающей стайкой. «Люблю огонь», — сказал Лермонтов. Лицо его в свете вспыхнувшего пламени прозавело и показалось Раевскому совсем юным. Михаил Юрьевич, вас спрашивают с некоторым замешательством», — доложил Ваня, приоткрывая дверь. «Я же сказал, что болен, а кто там?» Ваня с минуту помолчал. «Так что полковник там, жандармский, с помощником», — угрюмо сказал он, наконец. Лермонтов быстро выпрямился и посмотрел на Раевского. Тот ответил ему понимающим взглядом. и, поднявшись с дивана, стал около Лермонтова. Ах, вот оно что! Ну что же, эти гости привыкли ходить незваными. Дверь открыта, пусть входит, только бабушку не тревожь. По коридору уже звякали шпоры, и краснощекий полковник четким шагом вошел в кабинет. Кто здесь хозяин дома, Лермонтов Михаил Юрьевич? Посмотрел он поочередно на обоих. Я, Лермонтов, он глядел прямо в краснощекое лицо. Гусар Гвардии его величество. «Совершенно верно. А Раевский, служащий в департаменте военных поселений, губернский секретарь, проживающий в этом же доме. Это я». «Господин Лермонтов, молодцевато сказал полковник, звякнув шпорами. «Позвольте ваше оружие. Вы арестованы». «И вы тоже», — обратился он к Раевскому. В эту минуту дверь открылась, Елизавета Алексеевна быстро вошла в комнату. Она остановилась перед двумя жандармами, потом торопливо подошла к внуку и обняла его за шею, точно защищая. «Что такое? Как вы сказали, они арестованы? И мой внук арестован?» «Так точно, сударыня», — еще раз щелкнул шпорами полковник. «Но этого не может быть, это ошибка, говорю вам. Мой внук, корнет лейб-гвардии, не может быть арестован». «Ваш внук, сударыня», — ответил жандарм, — обвиняется в том, что в непозволительных стихах призывал к революции. «К революции», — повторила бабушка. Никогда он и не думал об этом. Но в эту минуту, обернувшись к своему Мишеньке, она встретилась с его темным взглядом. Руки опустились, и она растерянно посмотрела вокруг. Потом обернулась к своим непрошенным гостям и дрожащим голосом, но решительно сказала. «Тогда я сейчас же поеду к графу Бенкендорфу, вы слышите? Я знаю графа Бенкендорфа». и вам достанется от него за ваше появление в моем доме». Краснощекий полковник сделал крутой поворот и, обернувшись к своему помощнику, равнодушным голосом приказал. Рот мистер Пруткин, прочитайте госпоже Арсеневой приказ». Его помощник развернул лист бумаги и таким же равнодушным голосом неторопливо прочел. «Настоящим приказываю арестовать и препроводить по назначению», гусары гвардии Лермонтова Михаила, опечатав принадлежащие ему вещи и документы. Подписано собственноручно граф Бенкендорф. «Все ясно, не очень вежливым тоном, — спросил полковник и, взглянув на Раевского, добавил, — о вашем аресте имеется отдельный приказ. Слава, милый, — чуть слышно шепнул Лермонтов, — ты из-за меня, прости, голубчик, прости. Когда их уводили, бабушка с крепко сжатыми руками, с побелевшим лицом, по которому текли слезы, стояла покачиваясь, точно готовая упасть. Лермонтов взглянул на нее с жалостью и задержался на минуту у двери. «Не горюйте, бабушка», — проговорил он спокойно. «И не плачьте, умоляю вас. Это все совсем не так страшно. Это участь не только моя, а многих честных людей нашего Отечества. Но я скоро вернусь». «Господин Лермонтов», — строго сказал жандарм, — «прошу вас обойтиться без слов». «Никак не могу, господин полковник», — с изысканной вежливостью ответил ему арестованный. «Слово теперь мое единственное оружие». «Оружие не опасное, с... Очевидно, опасное, если вы за него меня арестуете». И, обняв еще раз бабушку, Лермонтов первым вышел из своего дома. Елизавета Алексеевна подошла к окну и прижалась к стеклу лбом, стараясь разглядеть хоть что-нибудь в зимнем мраке, надеясь увидеть хоть карету, в которой увезли Мишеньку, но не увидела ничего, кроме белых вихрей снега, заметающих пустынную прямую улицу. «Не вижу, ничего не вижу. Отняли, увезли. Почему же? Как это Мишенька мой говорил? Боже мой, боже мой, почему же у нас все так плохо?»